Она попыталась улыбнуться, и я восхитился ее выдержкой. Мне было ясно, что она еще не скоро избавится от тревоги, горя и бессонницы. Ей до этого так же далеко, как Иову многострадальному догомерического хохота. Человек, обладающий хоть каплей такта, встал бы и оставил Сару барстоу наедине с благой вестью. Но дело есть дело, и было бы неразумно не воспользоваться тем, что она расслабилась и может оказаться более разговорчивой, поэтому я спросил, не кажется ли вам, что теперь вы можете мне рассказать, кто взял сумку с клюшками из машины и где она сейчас, теперь, когда известно, что роковой драйвер не был подарен вашей матерью? Она ответила, не задумываясь. Из машины ее взял Смол. Моё сердце подпрыгнуло, совсем как при виде вульфа, выпячивающего губы. Она вот-вот всё выложит. Я тут же взял быка за рога, не оставив ей времени на размышления. Куда он её отнес Наверх, в комнату отца. А кто её унёс оттуда? Я. В субботу вечером, после визита мистера Андерсона, а в воскресенье полиция искала её по всему дому. И куда вы её дели? Я поехала в Терри и там, на пароме, выбросила ее посреди реки. Я набила ее камнями. Вам повезло, что за вами не следили. Вы, естественно, осмотрели драйвер. Разобрались, как он был устроен? Я не осматривала его. У меня было мало времени. Не осматривали? Вы хотите сказать, что даже не взглянули на него? Нет. Я так и уставился на нее. Я была вас лучшего мнения. Просто не верю, что вы такая ужасная дура. Нет, вы наверняка обманываете меня. Нет, не обманываю, мистер Кудвин. Я продолжал таращиться. То есть вы так и поступили, и даже не посмотрели на драйвер. Все свалить на женщину? А чем же тогда занимались ваш братец и Брэдфорд? В бильярд играли? Она покачала головой. Они здесь ни при чем. Говорит, что теперь, когда вашего отца нет, ваша мать поправится. И что? Если он так полагает? Она внезапно умолкла. Мне не стоило упоминать ее мать. Это снова нагнало на нее тоску. Через минуту она подняла на меня глаза, и впервые за все время я увидел в них слезы. Две слезинки. Вы хотели ответные любезности, мистер Гудвин? Вот она что-то, быть может, слезы придавало ей вид храбрящейся маленькой девочки. Я похлопал ее по плечу. — Вы, молочина, мисс барстоу Больше не буду вам досаждать. Я прошел в холл, взял свою шляпу и уехал. — И все-таки остается много «но», — размышлял я, в который уж раз направляя родстер по шоссе на юг. — Слишком много «но». При всем уважении к дочерней преданности, при всей симпатии к Саре Барсту, я с удовольствием разложил бы ее у себя на коленях, задрал подол и как следует отшлепал, за то, что даже не удосужилась взглянуть на драйвер. Мне пришлось поверить ей на слово, и я действительно ей поверил. Она этого не сделала. Теперь драйвер, поминай, как звали, Может, при известном везении сумку и удалось бы извлечь из реки, но это грозило вылиться в сумму, которую Вульф не способен выложить? Нет. Драйверу можно помахать ручкой. Когда я проезжал через Уайт Плейнс, меня так и не искушение свернуть с шоссе подкатить к конторе окружного прокурора и бросить Андерсону, спорю на десятку, что сумка с клюшками вместе с убившим барстоу-драйвером находится на дне реки Гудзон между Терри Тауном и Наяком. Идея, в принципе, была неплоха. Он и вправду мог бы отрядить туда пару лодок и отыскать сумку, однако, как показало дальнейшее развитие событий, даже к лучшему, что я так не поступил.